За какую составляющую бытия собой вы цепляетесь сильнее всего? Для многих это чувство управления своими действиями, авторства своих мыслей. Убедительное, но сложное представление о том, что мы действуем по собственной свободной воле. и о а н м а к ю э н видит эту сложность даже в простом сгибании пальца. тринадти л е т н я я Брайони Таллис чувствует, что ее сознательные намерения, такие как согнуть палец, вызывают физические действия. Палец действительно сгибается. Видимая причинно-следственная связь тянется напрямую от намерения к действию, и в этом процессе заключена суть самоощущения, того, что значит быть собой. Но когда Брайан не углубляется в это чувство и пытается его анализировать, все оказывается совсем не так прямо и просто. Где начинается движение? В мозге или в пальце? Действие вызвано намерением, то есть личностью, я, б р а й н и Или ощущение намерения — это, наоборот, результат восприятия ш е в е л ь н у в ш е г о с я пальца. Брайан и Талис не одиноко в своих размышлениях на эту тему. Среди вопросов философии и нейронауки немного найдется таких же взрывоопасных, как вопрос о свободе воли. Существует ли она, в чем заключается, как воплощается, имеет ли значение? Единодушием здесь, мягко говоря, и не пахнет. Нет ясности даже по поводу самого ощущения свободы воли. Единичное оно или это целый класс связанных ощущений, различается ли оно у разных людей и так далее. И в с ё т а к и один оплот стабильности посреди этой неразберихи у нас имеется. Когда мы реализуем свободу воли, возникает, по словам философа Галина Строссона, радикальное абсолютное ощущение полной, не перекладываемой на других ответственности за свой выбор и д е й с т в и я Ощущение, что личность играет в действии казуальную роль, которая не сводится к простой рефлекторной реакции, как при отдергивании руки, когда мы обжигаемся крапивой. Именно поэтому ощущение свободы воли, как само собой разумеющееся, сопровождает волевые действия, будь то сгибание пальца, решение налить чашку чая или сменить работу. Совершая действия по собственному велению, я в каком-то смысле ощущаю себя, свое «я» как причину этого действия. Волевые ощущения, пожалуй, сильнее любых других способствуют представлению о нематериальном сознательном «я», которое и управляет всем в материальном мире. Но это именно представление. Волевые ощущения не доказывают существование нематериального «я», обладающего каузальной властью над физическими событиями. Я полагаю, что они, напротив, представляют собой характерные разновидности восприятия, связанного с нашим «я». Точнее, восприятие, связанного с «я», ассоциирующегося с волевыми действиями. Как и любое восприятие, неважно, связанное с «я» или с внешним миром, волевые ощущения строятся по принципам Байесовского «наиболее вероятного предположения» и играют важную, возможно, существенную роль в руководстве нашими действиями. Давайте для начала выясним, чем свобода воли точно не является. Свобода воли — это не вмешательство в ход физических событий в мире, а, если точнее, в мозге, приводящее к тому, чего иначе не произошло бы. Эта потусторонняя свобода воли вызывает в памяти картезианский дуализм, требует свободы от причинно-следственных связей, но никаких достойных объяснений взамен не дает. Убрать из игры потустороннюю свободу воли значит заодно оставить в покое неизменный, но бессмысленный здесь вопрос об истинности детерминизма. Физики и философии детерминизм — это предположение, что все события в мире полностью предопределены предшествующими физическими причинами. Альтернативой детерминизма выступает учение о том, что весь мир сверху донизу пропитан случайностью, будь то за счет флуктуации квантового супа или за счет других, неизвестных пока физических принципов. Споры о том, имеет ли детерминизм значение для свободы воли, бесконечны. Их содержание отлично резюмировал одной емкой фразой мой бывший руководитель Джеральд Эдельман. Что бы вы ни думали о свободе воли, она у нас есть по предопределению. Вынеся за скобки потустороннюю свободу воли, мы сразу увидим, что споры о детерминизме ровным счетом ничего не значат. Нам больше не нужно оставлять н е д е т е р м и н и с т с к о е пространство для маневра, чтобы свободе воли было куда вмешиваться. С точки зрения свободы воли как перцептивного ощущения, необходимость нарушать каузальный ход физических событий просто отпадает. Детерминистская вселенная вполне справится. А если учение о детерминизме окажется ложным, это ничего не изменит, поскольку осуществлять свободу воли не означает вести себя как придется. Волевые действия называются произвольными, а не случайными. В начале 1980-х годов нейробиолог Бенджамин л и б е т из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провел серию экспериментов по исследованию мозговой основы волевых действий. Эти эксперименты до сих пор считаются спорными. Либбет воспользовался известным феноменом под названием потенциал готовности или премоторный потенциал. Он представляет собой короткий положительный пик сигнала ЭЭГ, исходящий откуда-то из моторной коры, о котором можно с уверенностью сказать, что он предшествует волевым действиям. л и б б т хотел выяснить, можно ли идентифицировать такой сигнал не только в преддверии волевого действия, но и до того, как человек в принципе отдаст тебе отчет в намерении что-то сделать. Эксперимент был организован незамысловато. л и б е т п р о с и л участников согнуть ведущую руку в запястье в любой момент по их собственному выбору, то есть произвести спонтанное волевое действие, в точности как Брайани в романе Макьюина. При каждой попытке он засекал точное время сгибания запястья, измеряя при этом активность мозга с помощью ЭЭГ непосредственно до и после начала движения. Важно также отметить, что он просил участников оценить, когда они ощутили позыв к тому, чтобы совершить движение, точный момент сознательного намерения, гребень надвигающейся волны. Для этого они должны были запомнить положение вращающейся точки на экране осциллографа в тот момент, когда почувствовали побуждение к действию, а затем назвать это положение экспериментатору. Данные были получены совершенно четкие. Согласно средним показателям, выведенным из множества попыток, Потенциал готовности обозначался за сотни миллисекунд до осознаваемого побуждения к действию. Иными словами, к тому моменту, как человек отдавал себе отчет в своем намерении, потенциал готовности уже начинал нарастать. Распространенная интерпретация эксперимента Либита сводится к тому, что он опровергает свободу воли. Да, для потусторонней свободы воли это плохая новость, не сказать, впрочем, чтобы без этой новости все было благополучно, поскольку она как будто бы исключает вероятность того, что волевое действие вызывается волевым ощущением. Самого Либбита этот вывод обеспокоил настолько, что он, в отчаянной попытке спасти положение, как нам сейчас кажется, попытался предположить, будто временной промежуток между позывом к действию и самим действием позволяет потусторонней свободе воли вмешаться и предотвратить действие. «Если никакой подлинной, той самой потусторонней, свободы воли не существует», рассуждал л и б е т «может быть, существует хотя бы свобода неволи?» Финт изящный, но он, конечно, не работает. В сознательном запрете не больше чуда, чем в сознательном намерении, о котором изначально шла речь. Споры о том, что же все-таки означают результаты наблюдений Либита, не утихают уже несколько десятилетий. Действительно странно, что потенциал готовности обнаруживается так задолго до волевого действия, ведь полсекунды — это очень много для мозга. Выход из пробуксовки наметился лишь в 2012 году, благодаря новой гипотезе и одному остроумному эксперименту, когда нейробиолог Аарон Шургер заподозрил, что потенциал готовности может являть собой не показатель инициирования действия мозгом, а артефакт способа его измерения. Обычно потенциал готовности измеряется путем обратного отсчета на ЭЭГ от того момента, когда, собственно, совершилось волевое действие. Шургер осознал, что при таком способе измерения исследователи систематически упускают из виду все те случаи, когда волевого действия не случилось. Как выглядело бы ЭЭГ в подобных случаях? Что, если там тоже имеется постоянная активность, схожая с потенциалом готовности, но мы ее не замечаем, поскольку не ищем. Вот аналогия, поясняющая этот ход мысли. В ярмарочном аттракционе силомерии молотобоец игрок, со всего размаха обрушив молот на наковальню, отправляет маленькую шайбу вверх по рейке, на конце которой находится звонок. При сильном ударе шайба подлетит до самого верха, и звонок звякнет при недостаточно сильном, шайба упадет обратно, без звукового сигнала. Если изучающий этот аттракцион ученый будет анализировать траекторию шайбы только в тех случаях, когда звонок прозвенит, он может прийти к ошибочному выводу, что взлет шайбы, потенциал готовности, всегда ведет к звуковому сигналу, волевому действию. Чтобы понять, как на самом деле работает аттракцион, ученому нужно проанализировать траекторию шайбы и в тех случаях, когда звонок не звенел. Взявшись исследовать проблему в свете своей гипотезы, Шургер остроумно модифицировал эксперимент Либита. Участники по-прежнему должны были совершить спонтанное волевое действие, но иногда их побуждали громким звуковым сигналом совершить то же действие не по своей инициативе, а под воздействием стимула. В результате выяснилось следующее. Когда участники эксперимента реагировали на звуковой сигнал быстро, кривая ЭЭГ сильно напоминала кривую потенциала готовности, начинаясь задолго до сигнала, хотя на этот раз участники ни к какому волевому действию не готовились. На ЭЭГ, предшествующих медленному отклику на звуковой сигнал, наоборот, с х о д с т в о с кривой потенциала готовности почти не наблюдалось. Интерпретируя эти результаты, Шургер предположил, что потенциал готовности выступает не показателем того, что мозг инициирует волевое действие, а флуктуирующим паттерном мозговой активности, к о т о р а я время от времени выходит за некую пороговую черту и провоцирует в таком случае волевое действие. Именно поэтому в стандартном эксперименте Либита мы видим предшествующую моменту совершения волевого действия плавно ползущую вверх кривую ЭЭГ. И именно поэтому, когда действие провоцируется звуковым сигналом, поведенческая реакция окажется быстрее, если эта флуктуирующая активность будет в тот момент ближе к порогу и медленнее, если она будет от него далеко. Это, в свою очередь, означает, что мы увидим нечто похожее на потенциал готовности на кривой, предшествующий моменту быстрого отклика, когда активность оказывается ближе к пороговой, и не увидим в случае медленного отклика, когда активность далека от пороговой. Элегантный эксперимент Шургера объясняет, почему мы видим потенциал готовности, когда ищем нейронные показатели волевого действия, и почему рассматривать этот потенциал как конкретную причину данного действия было бы ошибочно. Но как же тогда расценивать эти флуктуирующие паттерны активности мозга? Интерпретация, которую предпочитаю я, возвращает нас к идее, обозначенной в начале этой главы. Волевое ощущение — это разновидность восприятия, связанного с нашим «я». В свете эксперимента Шургера потенциал готовности сильно напоминает активность, сопровождающую накопление мозгом сенсорных данных с тем, чтобы сделать Байесовское наиболее вероятное предположение. Иными словами, это нейронный отпечаток особой разновидности контролируемой галлюцинации. Я только что налил себе чашку чая. Давайте на этом примере разовьем нашу мысль о волевых ощущениях и волевых действиях, как восприятии, связанном с «я». Большинство волевых ощущений, а может быть и все, определяются следующими тремя качествами. Первое определяющее качество — это ощущение. Я делаю то, что хочу. Для меня, как англичанина, хорошо, наполовину англичанина, налить чай — действие, идеально согласующееся с моими психологическими убеждениями, ценностями, и желаниями, а также с моим физиологическим состоянием в данный момент и с возможностями, аффордансами — предоставляемыми средой. Мне хотелось пить, у меня был чай, никто мне не препятствовал, не поил меня насильно горячим шоколадом, поэтому я спокойно налил себе чашку чая и выпил. Конечно, если меня принудят сделать что-то против воли, мои действия по-прежнему будут ощущаться на каком-то уровне как волевые, однако на другом они будут подневольными. Хотя чаепитие полностью согласуется с моими убеждениями, ценностями и желаниями, Я не сам себе эти убеждения, ценности и желания выбирал. Я хотел чай, но я не выбирал хотеть его. Волевые действия называются волевыми не потому, что они диктуются нам свыше, нематериальной душой, и не потому, что всплывают из квантового супа. Они называются волевыми, поскольку выражают то, что хочу сделать я сам как личность, даже если я эти желания и не выбираю. Как выразился философ XIX века Артур Шопенгауэр, «Человек может делать, что пожелает, но не может пожелать, чего желать». Второе определяющее качество — это ощущение «я мог бы сделать по-другому». Ощущая действие как волевое, я характеризую его не просто как «я совершил x, а как «я совершил x, а не Y». «Хотя мог бы совершить и Y». Я налил себе чай. Мог я поступить иначе? В каком-то смысле да. Кофе у меня на кухне тоже имеется, так что мог бы налить и кофе. И когда я наливал чай, мне определенно казалось, что я мог бы вместо этого налить кофе. Но кофе мне не хотелось, мне хотелось чая. И поскольку я неволен выбирать, чего хотеть, я его налил. Учитывая конкретное состояние мира в этот момент, включающее состояние моего организма и мозга, а также все обусловившие это состояние причины, д е т е р м и н и с т с к и й или нет, вплоть до моего происхождения, определяющего меня как полуангличанина, любителя чаепитий, и дальше, вглубь веков, иначе я поступить не мог. Нельзя, проигрывая ту же пластинку, надеяться на другой финал, разве что на мелкие несущественные различия, вызванные случайностью. Значимая феноменология – ощущение, что я мог бы поступить по-другому – это не окно, позволяющее рассмотреть, как действуют причинно-следственные связи в физическом мире. Третье определяющее качество состоит в том, что волевые действия представляются нам идущими изнутри, а не навязанными кем-то извне. В этом разница между тем, как ощущается рефлекторное действие, когда я, например, отдергиваю ногу, ударившись мизинцем об угол, и его волевой эквивалент, когда я намеренно заношу ногу для удара по мячу. Именно это ощущение испытывала Брайон и Таллис, пытаясь поймать гребень, н а к а т ы в а ю щ е й волны сознательного намерения согнуть палец. Таким образом, в совокупности мы воспринимаем действие как волевое, рожденное свободой воли, когда приходим к выводу, что оно обусловлено преимущественно внутренними причинами, согласующимися с нашими убеждениями и целями, отличными от альтернативных, потенциальных внутренних или внешних причин и поэтому указывающих на вероятность поступить иначе. Именно так воспринимаются волевые ощущения изнутри и именно так выглядят волевые действия извне. Волевые действия могут иногда ощущаться как требующие сознательного усилия, силы воли. Например, чтобы написать сноску, мне приходится приложить некоторое волевое усилие. Однако многие волевые действия, совершаемые по собственной инициативе, сознательного усилия не требуют или почти не требуют. Поэтому важно отличать ощущение свободы воли от проявления силы воли. Следующий шаг — спросить, как обеспечивает и осуществляет эти действия мозг. Вот тут-то на сцену выходят упомянутые в названии этой главы «Степени свободы». В технических науках и математике под степенями свободы системы понимается множество вариантов отклика на некое положение дел. Скала, как правило, не обладает никакими степенями свободы. У поезда на одноколейном пути имеется одна степень свободы — ехать вперед или назад. У муравья наберется существенно больше степеней свободы, обусловленных тем, как система его биологического контроля будет откликаться на окружающую среду, и неизмеримо больше степеней свободы будет у нас с вами в силу потрясающей сложности нашего организма и мозга. Волевое поведение зависит от способности контролировать все эти степени свободы в соответствии с нашими убеждениями, ценностями и задачами, при этом адаптивно отделяя их от непосредственных нужд среды и организма. Контролирующая способность реализуется мозгом, не одной конкретной его областью, отвечающей за волю, а сетью процессов, распределенной по многим областям. На работе этой сети основано выполнение даже самого простого волевого действия — нажать кнопку чайника, согнуть палец. Мы можем вслед за нейробиологом Патриком Хаггардом рассматривать эту сеть как русло для трех процессов. Сначала идет процесс «что», обозначающий, какое действие произвести, затем процесс «когда», определяющий время действия, и, наконец, процесс «надо ли», позволяющий отменить или пресечь действие в последний момент. Компонент «что», объединяя иерархически организованный набор убеждений, ценностей и задач с восприятием среды, выделяет из множества возможных действий одно единственное — Я подношу руку к чайнику, потому что мне хочется пить, потому что я люблю чай, потому что сейчас подходящее время суток, потому что чайник находится поблизости, потому что вина нет и так далее. Эти вложенные друг в друга перцепции, убеждения и задачи охватывают множество разных областей мозга, сосредоточиваясь ближе к лобным долям. Компонент «когда» обозначает время выбранного действия и теснее всего связан с субъективным побуждением к движению. тем самым, которое п ы т а л а с ь уловить Брайан Италлис и которое измерял Бенджамин Либбет. Нейронная основа этого процесса локализуется в тех же областях мозга, которые ассоциируются с потенциалом готовности. И действительно, при мягкой электростимуляции этих областей, в частности, дополнительной моторной области, субъективное побуждение к движению возникает даже при отсутствии какого бы то ни было движения. Последний компонент «надо ли?» обеспечивает окончательную проверку, нужно ли выполнять запланированное действие. Когда мы отменяем действие в последний момент, допустим, у меня кончилось молоко, поэтому я передумал наливать чай, включается процесс намеренного пресечения. Подобные сдерживающие процессы тоже локализуются ближе к лобным долям мозга. Все эти взаимосвязанные процессы образуют непрерывный, не имеющий начала и конца контур, охватывающий мозг, организм и среду и реализующий крайне гибкую безостановочную разновидность поведения, ориентированного на цели. Эта сеть процессов стягивает множество потенциальных причин в один поток волевых действий и иногда их пресечения. На восприятии работы этой сети закладывающие петли по всему организму с выходом во внешний мир и обратно, и основываются субъективные волевые ощущения. Более того, поскольку действие, как мы видели в главе пятой, само по себе тоже выступает разновидностью самоисполняющегося перцептивного вывода, перцептивные волевые ощущения и способность контролировать множество степеней свободы представляют собой две стороны одной и той же медали — предиктивной машины. Перцептивное волевое ощущение – это самоисполняющееся перцептивное предсказание, еще одна разновидность контролируемой и вновь, возможно, контролирующей галлюцинации. Существует также причина, по которой мы ощущаем волевые действия именно так, как ощущаем, которая еще четче обозначает разницу между волей как перцептивным выводом и волей как дуалистической магией. Волевые ощущения полезны для управления не только текущим поведением, но и будущим. Как мы уже видели, волевое поведение отличается большой гибкостью. Способность контролировать множество степеней свободы означает, что в случае неблагоприятного исхода того или иного волевого действия, в следующий раз в схожей ситуации, я могу попробовать что-то другое. Если в понедельник я попытаюсь срезать путь на работу, но в результате заблужусь и опоздаю, то во вторник я, скорее всего, выберу более длинный, но более надежный маршрут. Волевые ощущения маркируют случаи волевого поведения, чтобы мы обращали внимание на их последствия и корректировали будущие поступки для лучшего достижения целей. Я уже упоминал, что наше ощущение свободы воли во многом связано с чувством «я мог бы поступить иначе». Особенно важна эта к о н т р ф а к т у а л ь н а я составляющая волевого ощущения для той его функции, которая ориентирована на будущее. Чувство, что «я мог бы поступить иначе», не означает, что я действительно мог бы поступить по-другому. Феноменология альтернативной возможности полезна скорее тем, что в будущей похожей, но не идентичной ситуации Я действительно смогу поступить иначе. Если во вторник все обстоятельства будут целиком и полностью идентичны обстоятельствам понедельника, то и во вторник я смогу поступить только точь в точь, как накануне. Но так не бывает. Физический мир не клонирует себя изо дня в день и даже из миллисекунды в миллисекунду. Меняются как минимум обстоятельства, относящиеся к моему мозгу, поскольку в понедельник я получил волевой опыт и обратил внимание на его последствия. Уже одного этого достаточно, чтобы повлиять на то, как мой мозг будет контролировать множество моих степеней свободы, принимаясь за работу во вторник. Гераклит, нельзя войти дважды в одну и ту же реку, потому что уже не будут прежними ни река, ни входящий. Польза чувства «я мог бы поступить иначе» заключается в том, что вы действительно сможете поступить по-другому в следующий раз. А кто, собственно, такой в данном случае «вы»? «Вы» — это совокупность априорных убеждений, ценностей, задач, воспоминаний и наиболее вероятных перцептивных предположений, связанных с вашим «я», из которых и складывается ощущение бытия вами. Сами волевые ощущения теперь можно рассматривать как существенную составляющую этого набора, определяющего вашу самость, еще одну разновидность контролируемых или контролирующих галлюцинаций, связанных с «я». В общем и целом, способность ощущать и реализовывать свободу воли — это способность выполнять действия, совершать выбор и думать, присущее вам и только вам. Является ли свобода воли иллюзией? Множество мудрых изречений внушают нам, что является. Известный психолог Дэниел Вегнер отразил это представление в своей книге «Иллюзия сознательной воли», авторитет которой не ослабевает вот уже 20 лет. Однако правильный ответ на вопрос звучит, конечно, иначе. Как посмотреть? Потусторонняя свобода воли, разумеется, реальной не является. Впрочем, ее, пожалуй, и как иллюзорную квалифицировать вряд ли удастся. При ближайшем рассмотрении, как мы уже убедились, феноменология волеизъявления — это не столько нематериальные беспричинные причины, сколько самоисполняющаяся контролирующая галлюцинация, связанная с определенными видами действия, теми, которые кажутся исходящими изнутри. С этой точки зрения потусторонняя свобода воли выглядит не особенно внятным решением несуществующей проблемы. Хотя до сих пор я в основном приводил примеры волевых действий, сопровождающихся отчетливым волевым ощущением, так бывает не всегда. Когда я играю на фортепиано или наливаю чашку чая, автоматизм и беглость этих волевых действий опровергают не только интуитивное представление о том, что их каким-то образом вызываю лично я, но и анализируемое несколько реже представление о том, что их вообще что-то вызывает. Когда мы находимся в потоке действия, то есть глубоко погружены в знакомый и довольно хорошо отработанный процесс, волевая феноменология может полностью отсутствовать. В большинстве случаев наши волевые действия и мысли просто возникают. Имея дело со свободой воли, недостаточно сказать, что все обстоит не так, как представляется. Нужно еще разобраться, каким именно все представляется. С другой точки зрения, свобода воли совершенно не иллюзорна. Пока мы располагаем относительно сохранным мозгом и относительно нормальным воспитанием, у каждого имеется самое что ни на есть реальная возможность исполнять и пресекать волевые действия благодаря способности мозга контролировать множество наших степеней свободы. Это одновременно свобода от чего-то и свобода чего-то. Это свобода от непосредственных причин в организме или окружающем мире, от принуждения со стороны властей, и гипнотизеров или тех, кто пытается давить на нас в соцсетях. Но от законов природы или от причинно-следственной ткани Вселенной она нас не освобождает. э т а свобода действовать согласно нашим убеждениям, ценностям и задачам, поступать как хочется и делать выбор в соответствии с тем, кто мы есть. В пользу реальности этой разновидности свободы воли говорит и то, что ее нельзя принимать как данность. Повреждение мозга или неудачно вытянутый билет в лотерее генов либо окружающей среды могут нарушить нашу способность выполнять волевые действия. Страдающие синдромом анархической руки совершают волевые действия, но не ощущают их как свои, а страдающие акинетическим мутизмом не способны совершать волевые действия в принципе. Неудачно расположенная опухоль мозга может превратить студента технического факультета в массового убийцу, как вышло с техасским снайпером Чарльзом Уитменом, или породить у безобидного прежде учителя наклонности педофила, исчезнувшей после удаления опухоли и вернувшейся, когда она выросла снова. Не менее реальны сопряженные с этими случаями этические и юридические дилеммы. Должен ли Чарльз Уитмен отвечать за содеянное, если опухоль мозга, давившая на миндалину, появилась помимо его воли? Интуитивно кажется, что нет. Но если учесть растущее понимание нейронных основ волеизъявления, не получается ли так, что отрицательный ответ выльется в «дальше только опухоли мозга до самого низа»? Согласно принципу, на котором основывается западная юриспруденция, Для признания уголовной ответственности требуется и преступное деяние, актус реа, и преступный умысел, мэнс реа. Когда способность человека осуществлять свободу воли, контролировать свои степени свободы, нарушается или подавляется, можно ли говорить о наличии у него преступного умысла? То-то, как, например, философ Брюс в о л л е р доказывает, что раз мы не вольны выбирать себе мозг, само понятие моральной ответственности оказывается несостоятельным. Другая точка зрения, которая импонирует и мне, заключается в том, что после пересечения определенного порога способности контролировать степени свободы нас можно привлекать к ответственности за свои действия. Эта логика работает и в обратную сторону. Как заявил в 1929 году в интервью Эйнштейн, он не видит своих заслуг ни в чем, поскольку не верит в свободу воли. Но и иллюзией называть волевое ощущение было бы ошибочно – Эти ощущения представляют собой наиболее вероятные перцептивные предположения, такие же реальные, как любая другая разновидность сознательного восприятия мира либо нас самих. Сознательное н а м е р е н ь е также реально, как зрительное ощущение цвета. Ни то, ни другое не соотносится непосредственно ни с каким определенным свойством действительности. Как во внешнем мире нет подлинной красноты или подлинной синевы, Во внутреннем нет никакой потусторонней свободы воли. Однако оба они вносят важный вклад в руководство нашими поступками и оба ограничены априорными убеждениями и сенсорными данными. Если цветовые ощущения выстраивают картину окружающего нас мира, то волевые ощущения содержат подрывной, с метафизической точки зрения, элемент, внушающий нам, что «я» обладает каузальным влиянием на мир. Мы проецируем каузальную власть на свои ощущения точно так же, как проецируем красноту на наше восприятие поверхностей. Знание об этой проекции, вспомним еще раз Витгенштейна, меняет все и в то же время оставляет все таким же, как прежде. Волевые ощущения не просто реальны. Это неотъемлемая составляющая нашего выживания. Это самоисполняющиеся, перцептивные умозаключения, вызывающие волевые действия. Без этих ощущений мы не смогли бы ни ориентироваться в сложной среде, в которой человеку так хорошо живется, ни учиться на прежних волевых действиях, чтобы в следующий раз поступить лучше. Брайан н Италлис полагала, что поймав гребень, н а к а т ы в а ю щ е й волны волеизъявления, сможет отыскать себя. «Себя» в данном случае означает, разумеется, свое человеческое «я», поскольку наша способность взаимодействовать со сложной и изменчивой средой посредством гибкого произвольного поведения действительно кажется отличительным человеческим свойством. Однако способность осуществлять свободу воли имеет разные степени не только у человека, она гораздо шире представлена у животных, с которыми мы делим этот мир». И если способность осуществлять свободу воли распространяется на другие виды, что можно сказать о распространенности сознания как такового? Настало время посмотреть, как обстоят дела у других видов помимо человека. Часть 4 р т а Другие. Глава 12. Помимо человека